Хакбокс Б. Торн идет сквозь туман, состоящий из араргентума, по всей видимости. Все вокруг бело, и эта белизна раздражает его. Белизна, зима, снег, полюс. Здесь нечего подсчитывать. Нет расстояния между предметами, и времени тоже нет. Его часы остановились. Белизна, бумага, интенданство, полюс. Ему не нравится это небытие, которое просачивается в поры его кожи, ставшей нелепо серо-зеленой, и распространяется вплоть до глубин его мозга, вызывая сцепление неконтролируемых мыслей. Белизна, книга, фарук, полюс. Еще больше ему не нравится перевернутая симметрия его тела, изменившая расположение всех 56 шрамов и уж совсем не нравится ощетинившаяся тень его когтей, которая приклеилась к нему как колючий куст и при каждом движении напоминает об уродстве его семейного свойства. Торн идет быстрее, пробираясь сквозь эраргентум и даже не стараясь понять, как вообще он еще может ходить. Здесь он лишился и ножного аппарата, и палки, а его нога при каждом шаге сгибается под совершенно несообразными углами. Он не чувствует никакой боли, что его совсем не радует. Белезна, амнезия, мать, полюс. Неравномерное разрастание костей, воспаление суставов, мнезические мигрени. Примечание. Мнезический, относящийся к памяти. Конец примечания. Вся эта органическая информация составляла формирующий его контур, который исчез одновременно с окружающим миром а без ограничивающего контура его память переливается через край, как жидкость. Белизна, эмаль, улыбка. Нет. Торн категорически не желает, чтобы это воспоминание еще в большей степени, чем любое другое, навязчиво лезло ему в голову. Он не желает этой двери, перед которой когда-то прождал 3 часа 27 минут 19 секунд, и которую ему так и не открыли. Он не желает этой замочной скважины как раз на высоте его глаза в те времена, когда его костяк еще не разросся до непомерных размеров. Он не желает смеха матери, осыпающей комплиментами нового посла Фарука, едва вышедшего из детского возраста, которого она уже пригласила к своему столу. Он не желает этого мальчишки. Тот не он, но в отличие от него получил все, чего сам Торн никогда не получит. Достойное рождение, безоблачное будущее, красоту, сквозящую в каждом миллиметре кожи, улыбку матери. И постыдно приникнув к отверстию замочной скважины, он больше всего не желает одиночества, которое подметил при свете люстр в глазах Арчибальда. Во всем сходное с тем, что испытывает он сам в полутьме прихожей. Белизна. Торн прибавляет шаг, все глубже погружаясь в Аргентум с его отсутствием контуров. Он не знает нигде он, никуда направляется, но продолжит идти, пока не найдет единственную дверь, которая никогда не закроется перед ним, и за которой его действительно ждут дверь Офелии. Новое полуводие памяти. Дверь, комната, Явлалия Диё. раскол, и волна. Обратно пропорциональное движению, совершаемому его ногами, увлекает Торна назад. Чем дальше он продвигается в белизне, тем дальше отступает во времени к прошлому фарука, которое мать насильно вложила в память Торна. Вначале мы были единым целым, но Богу это не нравилось. Он развлекался, пытаясь нас разъединить, а потом.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 А однажды в ярости он совершил чудовищную глупость. Бог расколол наш мир на куски. В голове у Торна снова возникает сцена, тысячи раз воспроизведенная в памяти. Та дверь, которую Евлалия Диё, захлопнула за собой в день раскола. Она закрылась в своей комнате и запретила кому бы то ни было следовать за ней. Фарук чьи дрожащие пальцы на дверной ручке Торн видит, как свои собственные, в конце концов ослушался, открыл, зашел, увидел. Половина комнаты исчезла. Загнанный в колею этого неполного воспоминания, Торн идет все быстрее и быстрее, искривляя и выпрямляя ногу. Из его тени растут не только когти, но и спутанные корни и ветви, отражающие разветвление памяти». Евлалия была там. Она стояла перед висящим в воздухе зеркалом на еще оставшейся части пола, обуздывая свою силу. Тогда почему Фарук почувствовал себя таким покинутым? Утри слезы. Почему он испытал то же самое, что Торн у замоченной скважины? Бог был наказан. Почему Евлалия решила вырвать страницу из его книги? лишить его памяти, приговорить к амнезии духов семей и, соответственно, все их потомство. В тот день я понял, что Бог не всемогущ. И что за странное зеркало висело в половине комнаты между полом и небом. С тех пор я его больше никогда не видел. Торн застывает среди белизны и воспоминаний, заставив картинку замереть крупным планом. С порога комнаты окаменевший Фарук смотрит в спину Евлалии Дио, которая стоит у края пустоты, лицом к висящему зеркалу. Воздушная тяга вздымает ее длинные платья и волосы. Ее меньше интересует апокалипсис, расчленивший мир, чем это зеркало. Торн недоверчиво разглядывает застывший перед мысленным взором кадр, который память проецирует на внутренние стенки его черепа. Через глаза Фарука и через плечо евлали. Одно отражение мельком наложилось на ее собственное, Продержавшись недольше мига. Офелия. Офелия с разбитыми очками. Офелия в окровавленной тоге. Смертельно раненая Офелия. Отголосок будущего. Торн только что увидел будущее внутри воспоминания, Которому много веков. И то, что он увидел, недопустимо. Раз за разом, разворачиваясь на все 360 градусов, он оглядывает эроргентум в поисках выхода. Где бы он ни был, если он сумел войти, то по всей математической логике должен и суметь выйти. Пусть это невозможно. Он все равно должен. Если понадобится, он взломает все двери всех ковчегов и даже больше того». Он еще зорче всматривается в то, что наконец-то напоминает контуры за скоплением плотного тумана Ну вот, Торн искал дверь Он только что нашел колодец Какое-то старинное сооружение, судя по жалкому состоянию строительного раствора и по обилию мха, которым оброс каждый камень Нет ни ведра, ни цепи Но Торн и помыслить не может Глотнуть воду, которая Соприкасалась со всем, что только Природа может произвести Антигигиеничного Запах от колодца идет Неописуемый Если бы это не был единственный элемент Окружающего мира, Торн Охотно держался бы подальше Он склоняется Над краем колодца Тщательно стараясь к нему не прикасаться Как ни парадоксально Царящая там тьма светла, даже ослепительно, И этот свет не утаивает ни одной детали. Грибы, миазмы, черви. А в самой глубине — малышка. Она сидит по пояс в воде. Только вода ли это? А ее кожа, волосы и глаза так темны, что Торн не может различить черты лица, которые она поднимает к нему. Она ничего не говорит». Во всей этой черноте выделяются одни ненормально белые ресницы, которые обрамляют два широко раскрытых глаза. Тор никогда не встречал эту кроху, однако без колебаний узнает ее. Дочь Беринильды. Приведи ее, раньше чем задаться резонным вопросом, как могла она оказаться в столь невероятном месте, почти на 9 метров ниже уровня Земли, в этой предположительно несуществующей Вселенной, Торн ощущает прилив такой незамутненной ненависти, что сам удивляется. До сих пор он полностью не осознавал, какие усилия прикладывал, слепо отрицая само существование этой кузины, которая одним фактом своего появления на свет положила конец его незаменимости в глазах Беренильды. Как злился на тетку за то, что одного его ей было недостаточно» как карил себя за собственную неспособность заполнить сердце ни одной матери. И, наконец, как из-за этого был требователен кофелией, рискуя утянуть ее в глубину своего персонального колодца. А теперь, встретившись с распахнутым взглядом кузины, он вверху, она внизу, он осознает, до какой непростительной степени был глуп. «Следует поспешить, пока будущее открытое отголоском в зеркале мемориала не стало прошлым». Торн перелезает через край колодца размашистыми неловкими движениями. «Если он не чувствует боли, это еще не означает, что его кости не переломаются в случае падения». Он упирается в стенки колодца диаметром в 1 метр 80 сантиметров, цепляясь сапогами и ногтями за щербины в строительном растворе и скользя по плесени. Любое соприкосновение с материей едва ощущается, словно он облечен в невидимый скафандр. Но чем ниже он опускается, тем сильнее им владевает отвращение. Искалеченная нога то и дело подводит его, едва не лишает равновесия. Он запрещает себе думать, каким будет обратный путь. Добравшись до дна, он погружается по колено в месиво, которое точно не вода. Ощетинившаяся тень, предательски демонстрирующая позорные свойства когтей, безусловно, не добавляет привлекательности его внешности. Кузина прижимается к стене. Ну вот, она, наконец, перед ним. Его великая соперница. 89 сантиметров. Торн теперь лучше различает ее лицо. Пусть даже вынужден для этого согнуться. Несмотря на черноту кожи, она бесспорно унаследовала черты Беринильды. Он надеется, что умственным развитием ребенок пошел не в отца. Глаза, которые она поднимает на него, бездонны. Как следует обращаться к малышке ее возраста, чтобы она поняла? Торн неожиданно осознает, что он на это не способен, причем безотносительно к неприязни, которую она в нем вызывает. Он, никогда ничего не забывавший, не может составить последовательность связанных слов ни с точки зрения их смысла, ни с точки зрения их сочетаемости. Да и в любом случае, что он мог бы ей сказать? Что не решится бросить ее в этом колодце, даже если из-за нее опоздает — Уже не говоря о том, что по ее милости он почувствовал себя мерзавцем, он снова думает об Афелии, о ее крови. Надо спешить. Торн, поклявшийся никогда не подлаживаться со своим ростом к размерам других, садится на корточки в месиво, протягивает руки. Изнуряющая яркость цвета в колодце подчеркивает черноту его шрамов. Ему бы следовало застегнуть рукава рубашки. Дети пугаются любого пустяка. Он обхватывает кузину. Та не возражает и не сопротивляется, что неожиданно, но предпочтительно. Когти ощетиниваются при одном только соприкосновении. И вырвать ее из месива оказывается непростым делом. Торна застает врасплох вес малышки, вернее, отсутствие веса. Но что еще более удивительно, помимо всего, к чему он себя подготовил, это та порывистость, с которой она вцепляется в него, прижимаясь всем телом, словно его присутствие в колодце, несмотря на враждебные когти и резкие движения, стало для нее самой успокоительной вещью в мире. У Торна возникает иррациональное ощущение, что эта прижавшаяся к нему невесомость просачивается сквозь его ребра, сливается совсем из чего он состоит, и освобождает от тяжести, которую он носил в себе, сам того не подозревая. Он хочет найти Афелю, но прежде всего он должен вернуть Беренильде ее дочь. Едва Торна пронзает эта очевидность, как пространство вокруг них искажается. Колодец внезапно расширяется, достигая размеров зала а испаряется, превратившись в густой слой эраргентума. Какие-то силуэты нервно мечутся вокруг, не замечая торное ребенка, которого тот неловко прижимает к себе. Их голоса и краски словно приглушены. Они напомнили бы ему призраков, если бы не его убежденность, что в призрака превратился он сам. Чем бы ни был этот зал, Торн понимает, что они находятся на одной странице времени. Только те люди на Ректо, Торн на Версо, а Кузина где-то в промежутке, как пятнышко чернил, въевшееся в бумагу, но не пропитавшее ее насквозь. Эроргентум заволакивает все вокруг, кроме большой детской коляски, в которой лежит другая малышка. Она белая, с головы до пят. Торн так и знал. Существо, которое он выудил из колодца, ментальная проекция. Его настоящая кузина, в физическом смысле слова, осталась на ректо мира. Она смотрит неподвижным взглядом на приспущенный полок коляски и, судя по ее худобе, должна весить не намного больше, чем маленькая тень, которая все теснее прижимается к торну. Значит, она себя не узнает, «Было бы проще всего, а главное, быстрее положить ее в коляску, чтобы вынудить вернуться в свое тело». Торн всматривается в размытые силуэты, которые ходят туда-сюда вокруг, пока не останавливает взгляд на одном из них, неподвижным, застывшим в своем платье, достаточно близко к коляске, чтобы не спускать с нее глаз. Туман не позволяет разглядеть лицо, но Торну это и не нужно». Он указывает на выбранный силуэт кузине, и та тут же распахивает белые ресницы. Пусть она не узнает собственного тела, но, по крайней мере, она узнает собственную мать. Торн чувствует, как ее охватывает дрожь. Она уже готова устремиться к Беренильде, но против всех ожиданий инстинкта посылает ему последний взгляд. Ему. Торн не питает никаких особых чувств к человеческому глазу. Внешний орган, из которого Самопроизвольно выделяются гной и слезы Но эти глаза Черные, глубокие, как ночь Словно различают в нем нечто Чего он сам никогда не мог увидеть Мгновением позже Кузина исчезает из его рук Как мыльный пузырек Нет больше ни коляски Ни беренильды, ни зала Ничего Ничего, кроме зеркала возвращающего Торну его отражение, которое он впервые в жизни умудряется найти приемлемо. Тень его семейного свойства втянула все свои когти. Его охватывает мгновенная глушительная уверенность, что ему больше не придется выносить их диктатуру, потому что одна маленькая девочка позволила ему испытать то высшее чувство, какое только может ощутить человек» и потому что другая девочка толкнула его в клетку. Секундина не мстила ему. Она сделала так, чтобы он оказался в нужный момент, в нужном месте. Она исправила человека, который повредил ее саму. Торн смотрит на свои руки, отныне пустые и, однако, наполненные новой силой. Руки, способные совершить невозможное. И даже больше того, теперь ему нужно разобраться с одним отголоском будущего».